ЛИХОВ Ела-ела и съела такие глаза прохожим сухая пыль, Лиховская. А с утра духого дня серое решето, наполненное водой, опустилось над городом. И с решета протек дождь. Скоро улицы Лихова превратились в кисель, И в нем тротайки, телеги, подводы, тройки, а еще пуще пешеходы забарахтались беспомощно. Если еще в полях можно было кое-как пробираться, то по улицам Лихова пробираться было нельзя никак. Обитателям собрали точно на зло всю грязь из окрестностей, и это к ее разворызгали по городу. Но всего изумительнее. что эта грязь летом имела обыкновение просыхать всего в два часа, и вся, что не есть, в пыль она обращалась. Так обитатели богоспасаемого всего городка вели образ существования своего между двумя, так сказать, безднами, бездной пыли и бездной грязи. И все делились на любителей грязи и любителей пыли,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 ибо, как спрошу я, вся эта уйма поместилась бы в одноэтажном домике о двух-трех окнах с забором на ганшиной, паншиной и калошиной улицах. Куры рылись в городской пыли и в городской соломе, а то и в городских лопухах и репьях, обильно произраставших под заборами и придававших онному городку, с позволения сказать, кокетливый вид,